Глава 18 в которой главные герои покидают подземелье и почти сразу же подвергаются очередному нападению. «Хорошо», — сказал я, — «солнце, небо, деревья, ветер, свежий воздух. Как мне всего этого не хватало?» «И тишина», — добавила Карин. «Не знаю, как у тебя, красавчик, а у меня от этих автомобилей до сих пор стоит гул в ушах». Вчера мы расстались с Ромариком и его свитой, и наш автомобиль свернул в туннель, ведущий наружу. Еще каких-то 5-6 часов мучений, и кучер высадил нас у контрольно-пропускного пункта. Это был выход из подземелья, не предназначенный для купцов с поверхности. Скорее, гномы держали его в качестве запасного варианта на крайний случай. Им очень давно никто не выходил, и шести стражникам стоило большого труда провернуть механизм, открывающий тяжелые створки стоявших без использования ворот. И вот мы снова на поверхности. — И как гномы всю жизнь проводят в своих подземельях? — вздохнула Карин. — Сила привычки должно быть, — сказал я. — Зато коротышки показали себя неплохими костоправами, — сказала Карин. — Они не только вылечили мне ногу и простреленное плечо, но и умудрились избавить мое тело от старых шрамов, а их было совсем немало, черт побери. Я чувствую себя, неважно, насколько именно лет, что еще они мне восстановили? Может быть, я теперь снова девочка? э э э э сказал я. Есть ситуации, когда люди краснеют до корней волос. Боюсь, что я не отношусь к их числу. У меня покраснели и волосы и <смех> — Я не выяснял такие подробности, но сомневаюсь. — Это была шутка, красавчик, — сказала Карин, еле сдерживая хохот. — Этот вопрос совсем не требовал ответа, по крайней мере, серьезного ответа. И она все-таки рассмеялась. А я в который раз почувствовал себя дураком. Общение с женщинами не входило в курс моего обучения. Предполагалось, что люди моего возраста способны решить эту проблему самостоятельно. Интересно, как у них получается? Письменные пособия существуют по всем предметам, кроме тех, которые действительно необходимы. Есть книги по истории, философии, и культуре. Есть магические гримуары. Есть книги, на страницах которых изложено «Как убивать других людей». И к этим статьям даже прилагаются иллюстрации. Человек, который напишет книгу, которая поможет мужчинам хотя бы на шаг приблизиться к пониманию женщин, огребет немеренные деньги и оставит свое имя в веках. Я не умею обращаться с женщинами. Всех моих способностей хватает только на то, чтобы поддерживать светскую беседу в течение 15 минут. И еще я могу читать им лекции по магии или истории. Но не более того. Полагаю, что основы этого умения закладываются в детском возрасте. То есть сначала ты дружишь с девочками, еще не замечая разницы между полами. Потом ты взрослеешь, видя, как взрослеют и девочки. Ты превращаешься в мужчину, они превращаются в женщин. И поскольку это происходит постепенно и на твоих глазах, не знаю. У меня слишком мало фактов, чтобы выстраивать стройные теории. Я не знаю, как это происходит с нормальными людьми. Будучи приемным сыном высокорожденного дворянина и учеником-чародея, мне поневоле приходилось поддерживать дистанцию со своими сверстниками обоих полов. И чем старше я становился, тем сильнее вырастала эта дистанция. В детстве мои опекуны дозволяли мне играть с другими детьми. Но родители других детей не приходили от этой идеи восторг. «Сын барона, которого с детства готовили к профессии чародея, от такого надо держаться подальше». Вот все и держались. Исидра хотел, чтобы я вырос мудрым. Мигель хотел, чтобы я вырос сильным. Дон Диего просто хотел, чтобы я поскорее вырос. На мои личные чувства всем было наплевать. Может быть, именно поэтому я с ними и расстался» чародеи не рыцари в сверкающих доспехах и не притягивают повышенного женского внимания. А если бы даже и притягивали, я все равно бы не знал, что мне с этим вниманием делать. Я не знаю, когда именно понял, что Карин привлекает меня как женщина, и я даже не был уверен, что она меня привлекает. Я имею в виду, если бы вы выросли в пустыне, откуда бы вы знали, как выглядит вода? Правда... Если бы вы не знали, как выглядит вода, вы бы просто не выросли, даже в пустыню. Ну, понимаете, что я имел в виду этой метафорой. Случайные прикосновения к будили во мне чувственные ощущения, которых я ранее не испытывал. Но я никогда в жизни не проводил столько времени бок о бок с представительницей противоположного пола, исключая только мою кормилицу. Может быть... Я не знаю. Не знаю, как называется это чувство не зная, что мне с этим делать и стоит ли делать с этим хоть что-нибудь. Зато я точно знаю одно. Мне не стоит рассказывать о своих сомнениях Карин. Она воин. Она жесткая и решительная. У нее четко расставлены приоритеты, и она знает, чего хочет от этой жизни, и что ей абсолютно не интересует. Мне бы только у ее уверенности. Мы выбрались из-под земли в районе предгорий, оставив подножие серых гор в нескольких километрах за своей спиной. Местность была незнакома. Когда я двигался с юга на север, я воспользовался перевалом трехногой лошади, самым коротким и безопасным путем. Тогда у меня на хвосте не висела туча преследователей, и я мог себе это позволить. По мере нашего продвижения на юг, холмы плавно перетекали в равнину, поросшую лесом. И вечером следующего дня мы оказались по уши в природе. Контраст по сравнению с подземельями гномов получился разительный. Гномы правы, людям еще долго не придет в голову лезть под горы и пытаться вытряхнуть подземную цивилизацию с насиженных мест. Теперь мы были укомплектованы для путешествия не в пример лучше. У нас имелись спальные мешки, запасные комплекты одежды, оружия, немного золота и недельный запас продуктов свою долю поклажи Карин умудрилась втиснуть свою сумку, с которой не рассталась даже по ходу наших злоключений под землей. Мне гномы выделили на плечный мешок. Отдых под землей пошел нам на пользу. Мы залечили свои раны и набрались сил. И в то время, которое мы провели у гномов, выгодно отличалось от всего остального путешествия, ибо никто не пытался нас убить. Увы, Как только мы покинули подземное королевство, ситуация изменилась, и течение событий вернулось в свое уже привычное нам русло.